Глава вторая. Сто тайных чувств. Потому как близко к сердцу я приняла прежнюю жизнь Эльзы, можно было подумать, что когда-то она была моей самой близкой подругой. Когда мы с Саймоном выбирали рецепты на День Благодарения, мы предпочли любимую закуску Эльзы с устрицами и каштанами моему китайскому липкому рису и колбасе. Мы пили кофе из керамических кружек с двумя ручками, которые Эльза изготовила в летнем лагере для музыкально одаренных детей. По вечерам и на выходных мы крутили любимые кассеты Эльзы, песни группы Блюс Проджект», Рэнди Ньюмана, Кэрол Кинг, а также довольно пафосную симфонию, сочиненную самой Эльзой, которую недавно исполнил и записал ее студенческий оркестр в память о ней. Саймону я сказала, что музыка Живое доказательство ее убеждений. Но про себя подумала, что это звучит, как ночные вопли бездомных кошек на помойке, а в качестве финального аккорда — грохот консервных банок, когда кто-то метко запустил по кошкам ботинком из окна. Затем наступил декабрь. Саймон спросил, какой подарок я хочу на Рождество. По радио играли праздничные песни, и я пыталась сообразить, чего бы Саймон желал для Эльзы пожертвование от ее имени клубу «Сьерра», коллекцию пластинок Гершвина. Именно тогда я услышала, как Йоги Йоргисон исполняет пародию на популярнейшую рождественскую песню «Колокольчики звенят». Последний раз я слышала эту песню в 12, и тогда подумала, что сарказм — это верх крутости. Я в том году вручила Гуань в подарок на Рождество доску для спиритических сеансов. Пока она в недумении не пялилась на старомодные буквы и цифры, я хмыкнула, мол, можно использовать доску, чтобы уточнить у американских призраков, как пишется то или иное слово по-английски. Гуань погладила доску и проморлыкала. «Классная! Очень полезная!» Тут не выдержал отчим. «Зачем ты над ней издеваешься?» — строгим голосом спросил дядя Боб. Гуань озадаченно разглядывала доску. «Это просто шутка, понятно?» — сказала я. «Злая шутка». «И у тебя такое же злое сердце, раз ты так шутишь». Боб схватил меня за руку и резко поднял. «Все, юная леди, для вас Рождество закончено». Оставшись в одиночестве в нашей комнате, я включила радио и тогда услышала ту самую пародию. Песня была задумана как шутка, как и подарок Гуань. Я горько расплакалась. Как я могла зло шутить над Гуань, если она даже не понимала эти шутки? Даже если я зло шутила над Гуань, а это не так, то она это заслужила, разведет себя как распоследняя дура. Окружающих так и подмывает разыграть ее. Что плохого, чтобы повеселиться на Рождество? А вот показное благочестие — это жестоко. Ладно, раз уж все решили, что я плохая, я покажу им, что значит «плохо по-настоящему». Я включила радио на полную громкость. Вообразила, что рычаг регулировки громкости — это итальянский носяра дяди Боба и крутила его с таким остервенением, что сломала. И теперь Йоги Йоргисон заливался на полную громкость, а дядя Боб ругался. «Оливия, выключи это радио к чертям собачьим!» Не самая подходящая реплика для христианина, особенно на Рождество. И я выдернула вилку из розетки. Потом Гуань заглянула в спальню и сообщила, что ей очень при -очень понравился мой подарок для правописания. «Хватит вести себя, как тормознутая», — проворчала я, состроив злющую гримасу и сама напугалась, увидев, какую боль причинила Гуань. И вот теперь Саймон спрашивал, что же я хочу на Рождество, а я снова слушала ту самую пародию по радио. Мне хотелось заорать, что пресловутое понимание — это тупик, В тот момент я знала, что мне действительно хочется на Рождество. Вытащить вилку из розетки. Навеки похоронить Эльзу. Но я полгода вела себя благородно, как спортсмен, занявший второе место. Как же теперь с бухты-барахты заявить Саймону, что я хочу дать пинок Эльзе под ее призрачный зад, чтобы выкинуть ее из нашей постели? Я представила, как запакую все ее фотки, Все записи и весь этот мерзкий кич в одну большую коробку якобы для сохранности на время весенней генеральной уборки. А потом тайком загружу эту коробку в багажник машины и под покровом ночи отвезу к озеру Темискал. Для утяжеления я обвешу коробку бутылками из-под отбелителя, наполненными песком, а потом скину всю эту конструкцию в темную безлунную воду и буду смотреть, как пузырится вода, пока мой заклятый враг погружается в жидкое забвение. Что потом я сказал бы Саймону? Как бы все это объяснила? Боже, это ужасно, но коробку со всеми вещами Эльзы украли. Я тоже не могу в это поверить. Грабители, должно быть, подумали, что это что-то ценное. Господи, ты прав. Я не знаю, почему они не забрали стерию. Он заметит, что я не смотрю в глаза, а уголки рта неудержимо ползут вверх. Придется признаться в содеянном, а заодно открыть, что я действительно чувствовала к Кельзи и этим ее кофейным кружкам с двумя ручками. Саймон разозлится, и нашим отношениям придет конец. Если так, то и черт с ним. Но после того, как я исчерпала все вариации этой первой победы, я растерялась. Я не могла отпустить Саймона, как он не мог отпустить Эльзу. Прибывая в полном раздрае, я искала сообщника для грязного дела и позвонила Гуань. Я в общих чертах описала ситуацию сестре, не упомянув, что по уши влюблена в Саймона. «Кому? Гуань?» Да она потом достанет меня своими смешками, бесконечным подтруниванием и дурацкими советами. Я притворилась, что Саймон просто мой друг. «Ага, бойфренд!» догадалась она, воодушевившись. «Нет, просто друг». «Близкий друг?» «Нет, просто друг». «Ладно, я поняла, что ты имеешь в виду». Я сказала Гуань, что одна из подруг Саймона погибла в результате несчастного случая. Саймон очень грустит и не может отпустить эту девушку. Он одержим, это ненормально. Я сказал, что ему может помочь, если об этой подруге расскажут как об обитательнице инского мира». Зная, насколько внушаема Гуань и как она стремится помочь мне в любой ситуации, я максимально четко изложила требования. «Может быть», — намекнула я, «умершая подруга Саймона может сказать ему, что они оба должны начать новую жизнь. Он должен забыть о ней и никогда не упоминать ее имени». «Ах, она была его девушкой?» «Нет, просто подругой». «Ага, просто подруга, как и ты». Гуань улыбнулась, а затем спросила, «Она китайка?» «Нет, не китаянка. Думаю, полячка, может быть, еврейка». Сестра подсокла языком и покачала головой. Полячек евреек тяжело найти. Слишком много мертвых полячек-евреек. Китаек тоже очень много, но там у меня полно знакомых. Жители мира и не знают друг друга, так что мне легче найти, если бы китайка. Но полячка-еврейка...» Может, она даже не попала в инский мир, а отправилась в какое-то другое место? А что, на том свете есть деление на национальности? Ты не можешь попасть в инский мир, если ты не китаец? Нет-нет, мисс Баннер иностранка, но она попала в инский мир. Все зависит от того, что ты любишь и во что веришь. Если ты любишь Иисуса, то отправляешься в дом Иисуса. Если любишь Аллаха, то отправляешься в землю Аллаха, «Если любишь спать, то просто спишь. А если ты ни во что толком не веришь до самой смерти, тогда отправляешься в огромное место типа Диснейленда, где можешь попробовать то и все и решить. Только бесплатно, разумеется». Пока огонь продолжала болтать, я представляла себе парк развлечений, заполненный бывшими страховыми агентами, одетыми в поношенные ангельские костюмы — Размахивающими фальшивыми молниями и призывающими прохожих совершить ознакомительную экскурсию по лимбу, чистилищу малому миру некрещенных младенцев. Между тем орды бывших мунистов и последователей ЭСТ регистрируются на аттракционы под названием Пандемониум, Огонь и Сера, коллекция вечных пыток. И кто попадает в Инский мир? Много кто! Не только китайцы, но и люди, у кого большие сожаления, или тех, кто упустил большую возможность, скучает про жену, мужа, детей или сестру. Гуань замолчала и улыбнулась мне. Или скучает про китайскую еду. Они идут в инский мир и ждут там, а потом рождаются в другом, новом человеке. То есть все обитатели инского мира верят в реинкарнацию? Что такое реинкарнация? Реинкарнация. Ну, после смерти твой дух или душа, или что там у нас внутри, вселяется в другого человека. Типа того. Но если ты не слишком разборчиво, то быстро вернешься. Через 49 дней. А если хочешь что-то особое, например, родиться в теле определенного человека, выйти замуж за определенного человека, то приходится ждать долго. Это как большой аэропорт. Можно полететь в много-премного мест. Но если ты хочешь в бизнес-класс, сесть у окна или получить скидку, то, может быть, сильно задержишься. Минимум сто лет. А теперь я скажу тебе один секрет, только никому не говори. Многие жители инского мира в следующей жизни, знаешь, в кого хотели бы родиться? Угадай. Они хотели бы переродиться президентом США. Нет, они хотели бы родиться в китайцев. Я правду говорю. Ни французов, ни в японцев, ни в шведов. Почему? мы потому что китайская еда лучшая, свежая и дешевая, разноцветная. Каждый день новый вкус. А еще китайские семьи очень крепкие, а китайские друзья очень преданные. Если у тебя в одной жизни был китайский друг или китайская семья, то они останутся с тобой на 10 тысяч перерождений. Вот почему в мире сейчас столько китайцев. В Индии то же самое. Очень много людей. Индийские люди тоже верят в перерождение. Как я слышала, индийская кухня неплохая. Много острых блюд, красивые цвета кари, Но китайский кари лучше. Либиа, что думаешь, тебе нравится мой карри? Если нравится, то я могу приготовить тебе сегодня. Я вернула Гуань обратно к проблеме поиска Эльзы. Как же лучше всего отыскать подругу Саймона? Куда обычно отправляются польские евреи?» Гуань забормотала. «Полячка-еврейка! Полячка-еврейка! Столько мест можно пойти! Некоторые верят, что нет ничего после смерти. Некоторые говорят, что есть промежуточное место, как зал ожидания у кабинета врача. Другие едут в Сион, как на шикарный курорт. Никто никогда не жалуется. Чаевые не нужны, обслуживание хорошее». Она покачала головой, а затем спросила, «Как умерла эта девушка?» Несчастный случай на лыжах в Юте. Обвал лавины. Это как утонуть. Ох, пообедала и пошла кататься на водных лыжах. Слишком полный желудок. Неудивительно, что утонула. Я не говорила ничего про обед. Я сказала «обвал». «Без обеда? Тогда почему утонула? Не умеет плавать?» Да не утонула. Она была похоронена в снегу. — снегу? — нахмурился Гуань. — Тогда почему ты говоришь, что утонула? Я вздохнула, почти уже сходя с ума. — Она очень молодая? — продолжала спрашивать сестра. — Двадцать один год. — Это слишком грустно. — Когда это случилось? — Около года назад. Тут Гуань хлопнула в ладоши. — Как я могла забыть? — Ой, друг-холостяк. Тоби Лешковский. Лешковский звучит похоже на лыжи. Он тоже еврей. Очень забавный. В прошлом году умер от рака печени. Он сказал мне, Гуань, ты права. Слишком много пить на дискотеке — это плохо для меня. Очень-очень плохо. Когда я вернусь, больше не буду пить. Тогда у меня будет длинная жизнь, длинная любовь, длинный член. Ну, про последний он просто пошутил. Гуань посмотрел на меня чтобы удостовериться, что донесла мысль о вреде алкоголя. Тоби Лешковский сказал мне, «Куань, тебе нужна будет помощь в инском мире. Попроси меня». «Хорошо. Может быть, я попрошу Тоби Лешковский найти эту девушку. Как ее зовут?» «Эльза». «Да-да, Эльза. Сначала я должна отправить Тоби письмо. Мыслительно». Она зажмурилась и постучала себя по голове, а потом снова распахнула глаза. Отправить письмо в инский мир. Надо соединить разум и сердце и использовать сто тайных чувств. Что значит «тайные чувства»? О, я тебе уже рассказывала столько раз. Ты не слушаешь? Тайные чувства на самом деле и не тайные. Мы их так называем, потому что у всех они есть, но все забыли. Это такие же чувства, как улапки муравья, хобота слона, носа собаки — Готових усов, китового уха, крыла летучей мыши, раковины моллюска, смейного языка, маленьких волосинок на цветке. Много чего, но смешано вместе. Типа чутья? Чудья? Ну да, некоторые действительно чудные. Я сказала чутья. это типа такое врожденное знание, типа как у моего пса, когда он роется в земле. Да, кстати, почему ты позволяешь так делать? Это не собачье чувство. А чушь собачья. Он тебе все цветы раскопал. Я просто хотела забыть. Так что такое тайное чувство? Как тебе объяснить? Это память, зрение, слух, осязание. Все вместе, когда ты знаешь правду прямо в сердце. А как его описать? Не знаю. Типа как покалывание, как будто что-то тянет внутри. Знаешь, когда ломит кости, то, значит, будет дождь, а дождь освежает мысли, покалывает кожу на руках. Ты чего-то боишься, и у тебя гусиная кожа. Покалывает затылок, значит, ты знаешь, что какая-то правда, и она уже проникла в твое сердце, просто ты не хочешь верить. Еще может пощипать в носу, покалывать мышками. Если затылок начинает ломить, то ты проявила неосторожность и тебе грозит большая беда. Ты пользуешься тайными чувствами, чтобы обмениваться посланиями с другими людьми, неважно, мертвые они или живые. «Делай, что нужно сделать, столько быстро», — велела я. «Ай-я!» — хмыкнула. «Ты думаешь, я работаю как почта, типа отправила открытку в сочельник, а с утра она уже на месте, и все быстренько, быстренько?» «Нет, тут у нас не так». И в иньском мире тоже не так. Кроме того, в иньском мире вообще не нужно экономить время. Все уже и так слишком поздно. Если хочешь достучаться до кого-то, то нужно прочувствовать чувства того человека, а он должен прочувствовать твои. А потом бум! Как будто вы двое столкнулись на улице. Ну, как угодно. Только не забудь сказать этому своему Тоби, что девушку зовут Эльза Вандерворд. Это имя дали ей приемные родители. Она не знает, кто были ее настоящие родители. Она думает, что это были польские евреи, побывавшие в Освенциме. И она постоянно думает о Шопене, о музыке. «Ой, ты говоришь слишком быстро. Я тебе все запишу». Только сейчас я осознала иронию происходящего. Я подпитывала иллюзии Гуань, чтобы она могла помочь Саймону избавиться от его иллюзий. Две недели спустя Гуань сообщила, что Тоби сорвал джекпот. Он назначил свидание с Эльзой на следующее полнолуние. Гуань пояснила, что жители Инского мира с трудом назначают встречи, потому что у них нет календаря часов. Лучшим методом было наблюдать за луной. Вот почему так много странных вещей происходило в полнолуние. Это как свет на крыльце, говорящий вам «Дорогие гости!» «Добро пожаловать! Входите!» — добавила Гуань. Я все еще чувствую себя виноватой от того, что обдурить Саймона оказалось проще простого. А случилось вот что. Я сказал, что Гуань пригласила нас с ним на ужин. Прямо с порога Гуань сообщила ему, «Какой красивый!» На это Саймон сказал, «Ты, должно быть, шутишь. Ты не выглядишь на двенадцать лет старше Оливии». Гуань просияла, «И вежливый!» харри был неплохим разговор не вызывал неприятных чувств муж гуань и ее пасынки взволнованно рассказывали о драке на парковке супермаркета свидетелями которые они стали на протяжении всего ужина гуань вела себя почти нормально хотя и засыпала Саймена бестактными вопросами про его родителей а китаец у тебя кто мама не китайка а гавайи а я знаю там намешались китайцы Она танцует хулухулу. -хулу. Ой, умерла. Такая молодая. Ай, как грустно. Я видела эту хулухулу -хулу однажды по телевизору. Вертят бедрами, как белье в стиральной машине, и руками машут, как птица. Когда Саймон отлучился в уборную, она подмигнула мне и громко прошептала. Эй, говори, что просто друг, а твое лицо и его лицо говорят, что они просто друг. Я права? а потом она разразилась с приступами утробного смеха. После ужина по сигналу Джордж и мальчики пошли в гостиную смотреть «Звездный путь». Гуань велела Саймону и мне пройти в гостиную, якобы она хотела сказать что-то важное. Мы уселись на диван, Гуань в свое кресло. Оно указало на фальшивый камин с газовой колонкой. «Слишком холодно?» Мы покачали головами. Гуань сложила руки на коленях. Саймон, произнесла она с улыбкой Джинна, тебе нравится моя сестричка? Ага? «Гуань», — начала была я, но тут Саймон меня перебил. Очень нравится. Хм, гуань выглядела довольной, как кошка, которая только что вымыла языком свою шкурку. Даже если бы не сказал, я уже все вижу. М-м-м-м. Знаешь почему? Думаю, тут все очевидно, сказал Саймон с глуповатой улыбкой. «Нет, не очень-то видно, я просто знаю. Вот тут...» Она похлопала себя по лбу. «У меня иньские глаза». Саймон вопросительно взглянул на меня, словно говоря, «Олевия, помоги мне, что тут вообще происходит?» Я пожала плечами. «Вот смотри», — Гуань показала на камин. «Саймон, что ты видишь?» Он наклонился вперед, решив, что это такая китайская игра. «Ты имеешь в виду те красные свечи?» «Нет, нет, ты видишь камин. Я права?» «Ну да». «Ты видишь камин. Я вижу кое-что еще. Там житель иньского мира, то есть уже мертвый человек». Саймон рассмеялся. «Мертвый? Ты имеешь в виду типа призрак?» М -м -м. Она назвала свое имя. «Элси». «Вот так умница Гуань». Она случайно назвала имя Эльзы неправильно, но при этом совершенно верно. «Саймон, а может быть, ты знаешь эту девушку, Элси? Она говорит, что знает тебя». Его улыбка исчезла. Саймон подался вперед. «Эльза?» «О, она так рада, что ты ее помнишь!» Гуань развернулась ухом к воображаемой Эльзе, внимательно слушая. «Да? Хорошо». Она снова повернулась к нам. «Говорит, ты не поверишь, но она встретила тут много известных музыкантов, все тоже мертвые». Гуань прислушалась к камину. «Ох, ох, ох. Ах, нет, нет, перестань, Элси, слишком много имен. Она говорит, так много знаменитых людей, я не могу повторить. Одна одного. Шоумен? Нет, я неправильно произношу». Может быть, Шопен? намекнула я. Да-да, Шопен тоже там, но у этого имя звучит как шоумен. А! -а, -а теперь поняла, Шоумен! Саймон слушал, как зачарованный. Я была впечатлена, вот уж не знала, что Гуань знает хоть что-то о классической музыке. Ей нравились песенки в стиле кантри о девушках, которым разбили сердце. А еще она рада встретить свою мать! Отца и старшего брата. Настоящую семью, а не приемную. Ее настоящая фамилия Вавасаки Ваковский. Мне кажется, что-то японское. Не японское. Она говорит польская. Только еврейка. Что? Ага, ладно. Она говорит, что ее семья погибла давно-давно из-за автомобильной камеры. Наверное, из-за газовой. — пришла я на выручку. Нет, — Нет-нет, автомобильный. Колесо лопнулось, машина на обочине перевернулась. Гуань приложила ладонь к уху. — Большинство времени сложно понять, что говорят люди инского мира. Она слишком взволнована и быстро говорит. Гуань наклонила голову. — О, теперь говорит, что в газовой камере погибли ее бабушка и дедушка, восвенцами во время войны. Гуань посмотрела на меня и подмигнула, а затем быстро повернулась к камину с удивленным и обеспокоенным выражением лица. — А я... — Тише. — Элси, ты слишком много страдала. — Так грустно. — Ой... — Гуань коснула своего колена. — Она говорит, автомобильная авария, вот откуда у нее шрам на маленькой детской ножке. Я не припоминала, что записала эту деталь о шраме Эльзы. Но, видимо, все-таки записала. Я молодец. Это добавил приятный, аутентичный штрих. Саймон выпалил свой вопрос: Эльза, а ребенок? Ребенок, которого ты носила, он с тобой. Гуань озадаченно посмотрела на камин, и я затаила дыхание. Черт! Я забыла упомянуть проклятого ребенка. Гуань сосредоточился на камине. Хорошо. Она повернулась к нам и беспечно взмахнула рукой. Элси говорит, что нет проблем, не волнуйся. Она встретила этого человека, очень милого, предположительно ее ребенка. Он еще не родился, поэтому не умер. У него осталось совсем немного времени ожидания. Теперь он уже родился кем-то другим. Я выдохнула с облегчением. Но потом я увидела, что Гуань со встревоженным лицом уставилась на камин. Она хмурилась, мотала головой, И как раз в этот момент у меня начала покалывать макушку, и я увидела, что вокруг камина летают искры. «Ах!» — произнесла Гуан тихо и более нерешительно. «Теперь Элси говорит тебе, Саймон, что ты больше не должен думать о ней». «А?» М -м. Забудь ее!» — говорит. «Да, забудь. и Никогда не произноси ее имени. У нее теперь новая жизнь. шапен Шуман...» «Ее мама, папа. У тебя тоже новая жизнь?» А потом Гуань сказала Саймону, что он должен держаться за меня, пока не стало слишком поздно, что я его настоящая любовь, что он будет вечно сожалеть, если упустит этот хороший шанс во многих жизнях. Она говорила и говорила о том, какая я честная и искренняя, добрая, преданная, умная. «О, может быть, она не очень хорошо готовит, но ты потерпи, она исправится». Если нет, я научу ее. Саймон кивал, слушая все это. Он выглядел грустным и благодарным одновременно. Я должна была бы ликовать, но меня тошнило, потому что я тоже видела Эльзу. Я слышала ее. Она не была похожа на призраков, которых я видела в детстве. Она явилась скоплением искр, содержащих все мысли и эмоции, которые у нее когда-то были. Циклоном помех Эльза — носилась по комнате, умоляя Саймона услышать ее. Я знала все это сотней собственных тайных чувств. Змеиным языком я ощутила жар ее желания быть увиденной. Крылом летучей мыши я знала, как она порхала, паря рядом с Саймоном, избегая меня. Покалыванием по кожи я прочувствовала каждую слезинку, которую она пролила, как молнию, ударяющую мне в сердце. Порсинкой цветка я поняла, как она дрожит, ожидая, когда же Саймон ее услышит. То вот только слышал ее не Саймон, а я, причем не ушами, а покалывающим участком на макушке, тем самым, который дает понять, что это правда, пусть вы и не хотите в нее верить. Но Эльза чувствовала совсем не то, что передавала Гуань. Она умоляла, плакала, повторяя снова и снова, «Саймон, не забывай меня, подожди меня, я вернусь». Я никогда не говорила Гуань, что видела и слышала. Во-первых, мне хотелось верить, что это всего лишь галлюцинация. Однако за эти последние 17 лет я поняла, что у сердца есть собственная воля, независимо от того, чего вы хотите, независимо от того, как часто вы выкорчевываете оттуда свои худшие страхи. Как плющи они ползут обратно, цепляясь за камеры вашего сердца, высасывая безопасность из вашей души, а потом пробираются по вашим венам и порам. Но сколько ночей я просыпалась в темноте, снова охваченная жаром, с бешено скачущими мыслями. Я боялась правды. Гуань слышала то же, что и я. Она солгала ради меня. Если бы Саймон узнал, что мы его обманули, что бы он сделал? Понял бы, что не любит меня. Вопросы мучили меня снова и снова, и я позволяла им накапливаться, пока не убедилась, что наш брак обречен что Эльза его таки разрушит. Это была лавина, ожидающая своего часа, балансирующая на одном опасном и скользком вопросе «Почему мы вместе?». А потом солнце поднималось над подоконником. Я ощурилась в утреннем свете, смотрела на часы, вставала, брела в ванную и открывала краны. Я регулировала температуру, а затем пробуждала свой разум водой, лившейся на кожу. И я была рада вернуться к чему-то реальному и рутинному, ограниченному обычными, нетайными чувствами, которым я могла доверять.